Профессор подтолкнул у Диди, который энергично жестикулировал, когда говорил. «Так им... Э, значит, что красное пальто может управлять жуками, состоящими по крайней мере из шести различных элементов на расстоянии, но разве это не противоречит правилу, что диапазон молекул, которыми может манипулировать способность третьего глаза, уменьшается по мере увеличения расстояния?» «Ого, это довольно остроумно для тебя, Диди. Может, мне и правда стоит начать называть тебя П-Диди? «Я ж сказал прекратить это!» Аргумент, который вот-вот должен был разразиться между креслом крайним слева и креслом справа, был прерван голосом Су, раздавшимся из компьютера. Я тоже так думала. Комната быстро погрузилась в тишину, и тихий голос Су эхом раздался по ней. «Если бы этот человек мог свободно манипулировать белковым насекомым внутри тела человека, ему не нужно было бы создавать насекомых вообще». Он мог бы просто использовать те же белки в теле человека, чтобы атаковать кровеносные сосуды сердца или мозга, чтобы убить их. Эта пугающая концепция, выраженная невидным голосом Су, заставила замолчать даже профессора вместе с остальными. Через несколько секунд профессор развернула руки и заговорила нехарактерно напряженным голосом. Это безусловно правда. За исключением одного, все способности третьего глаза, которые мы знаем, основаны на манипуляции либо молекулярным движением, либо молекулярными связями через таинственное средство, которое мы называем «седьмой силой». Если бы этот человек мог продолжить манипулировать этими насекомыми из белка внутри другого человеческого тела, это имело бы смысл, если бы он мог делать то же самое с самими белками, которые составляют человеческое тело. «Эм, um, какое исключение?» Профессор, Юмика, Диди и Оливье все подняли брови на вопрос Минору. А, um, uh, разве это не очевидно, Уцуги? Она говорит о тебе». «А-а!» Слова Юмика вызвали воспоминания в сознании Минору. Теперь, когда она упомянула об этом, он почувствовал, что профессор уже говорил ему что-то подобное раньше. Профессор Рилли Иса хихикнула и подошла к Минору в своих тапочках. «Да, конечно. Это ты, Мику. Твоя защитная оболочка не является веществом или силовым полем, и на сегодняшний день есть еще одна загадка ней». Еще одна? а а Минору замолчал, понимая, что она имела в виду. Скорее всего, профессор говорила про инцидент, в котором защитная оболочка восстановила сознание Камурусу. В тот момент Минору и правда почувствовал, что какое-то присутствие установило контакт с ними двумя изнутри оболочки, но, оглядываясь назад, он подумал, что это могло быть просто галлюцинацией, вызванной его отчаянной мольбой к покойной сестре Вакаби. Су уже достаточно восстановило, чтобы отправить сообщение азбуке Морзе пальцем. Даже если бы Минору не взяла ее внутрь своей оболочки, Она вполне могла бы проснуться в то же самое время. Как будто, почувствовав ход мысли Минору, профессор улыбнулась. «Нет смысла отрицать это сейчас, Мику. Хинака сказала, что тоже почувствовала что-то внутри оболочки. Подожди, серьезно? Когда её выпишут, я хотела бы расспросить вас обоих. Но сейчас нам следует сосредоточиться на способности красного пальто». Ее улыбка исчезла, она отвернулась и вернулась к монитору. Почувствовав чей-то взгляд с левой стороны лица, Минора повернулся посмотреть, глаза Йомика встретились с его на мгновение, но она сразу же уставилась на экран, так что он не смог понять, о чем она думала. Как сказал Диди, сила этого рубиного глаза противоречит фундаментальному принципу способности третьего глаза. Или так кажется. Поскольку профессор снова начала говорить, Минора попытался сосредоточиться на ее словах. Но в конце концов этот принцип основан только на нашем опыте. Все это и правда означает, что способности обладателей третьего глаза в рамках нашего знания, казалось, следовали этому шаблону. Если бы какой-то параметр хозяина или, возможно, сам третий глаз были особенно высокими, возможно, они могли бы нарушить это правило. Но пока что мы можем предположить, что есть какое-то ограничение, которое предотвращает манипулирование телами других, даже если их способность может управлять созданными именно насекомыми на расстоянии. Хорошо, конечно, но... Оливье посмотрел на свою правую руку, как будто что-то вспомнил. «Опасно недооценивать способности рубинов, знаете ли. Мы уже заплатили за это против выжигателя и морозителя». «Да, ты, конечно, прав. Отныне мы повысим нашу оценку способности красного пальто и будем считать, что контроль над нашими телами не обязательно в его досягаемости. Но на данный момент, судя по тому, что мы видели с атаками на МИКу и персонал больницы, похоже, что баги это единственное, ну, одни из немногих средств нападения — «На самом деле есть еще один вид насекомых». Профессор коснулась планшета, отображая новое изображение на мониторе. Изображение показало что-то, что выглядело как моток веревки на глянцевом керамическом полу. Минора быстро понял, что это было. «А проволока, которой связали мои ноги, таскали рубинового глаза. Это тоже насекомое?» «Кажется, что да. Хотя его структура проще, чем у багов». Она состоит из нити невероятно тонкого высокополимерного волокна толщиной 1/10 Денье, скрученных вместе, чтобы образовать проволочный канат толщиной в 3 мм. Доктор Нитамидзу сказал, что разрезать его без специализированного инструмента или какой-либо способности практически невозможно. Он анализирует молекулярный состав полимера, пока мы говорим. «Денье?» – пробормотал Минору, тихо повторяя незнакомое слово из объяснения профессора. Подтянув ткань своих черных колготок, Юмика ответила. Это единица, представляющая толщину нити или струны. Нить, используемая для этих колготок, имеет толщину 60 денье, так что 1 десятая денье — это очень тонко. А, ясно». Осознав, что он рефлекторно смотрел на колготки Юмика, Минора поспешно отвернулся. Профессор ухмыльнулась. «Боже, ты и правда идешь на всю югка? Я читала, что 8 денье — это стандарт для девушек зимой. Я не делаю ничего лишнего». Просто я немного более устойчива к холоду из-за третьего глаза. Вот и все. Понимаю. Тогда прошу прощения. В любом случае, вернемся к обсуждаемому вопросу. Эта проволока, которую создало Красное пальто, имеет структуру очень похожую на человеческие мышечные волокна в своей сердцевине, которые могут свободно расширяться и сжиматься. Другими словами, это еще одно псевдоживое существо. Доктор называет это проволочным червем. Итак, подведем итог. Способность трубиного глаза Красного пальто Как мы ее знаем на данный момент, состоит в том, чтобы выстреливать двумя типами искусственных насекомых из левой руки и контролировать их: Колючебаги, которые взрываются, и проволочные черви, которые используются для движения и сдерживания. Оба кажется разработаны исключительно для эффективного убийства или захвата людей. Диди задумчиво произнес небольшое. Хм. обдумывая объяснение профессора. Так, э, этот человек тоже не заботится о методе убийства. Верно. Скорее всего, красное пальто не особо заботится о том, вступают ли насекомый в игру. Если бы у него был пистолет с глушителем, он бы, вероятно, использовал его без колебаний, как и давитая насекомое. Итак, профессор снова управляла планшетом, затем хлопнула рукой по большому монитору. «Пока давайте называть этот рубиновый глаз идентифицированный хозяин рубинового глаза номер 30 временным кодовым именем Шершень». Минуру пристально смотрел на изображение с камеры наблюдения на экране. Рубиновый глаз в красном пальто, стоящий в темноте вестибюле, слегка наклонен вперед. Скорее всего, это было в тот момент, когда убийца наклонился, чтобы взглянуть на Минору. Из-за высокой позиции камеры лицо все еще скрывалось под капюшоном, и даже правая половина тела рубинового глаза не была видна. Глядя на изображение, Минору почувствовал, как воспоминания о битве колются в его разуме. Снова у него появилось ощущение, что он что-то забывает. Минору прикусил губу. Однако, прежде чем он смог понять источник этого чувства, Оливье крикнул что-то справа. «Шершень, да? Наконец-то новое лицо! Давай, Диди, пойдём в патруль сегодня вечером!» Сразу же Диди и профессор закричали в ответ. «Идиот! Ты так забинтован, что ты практически мумия! Он прав, дурак? Вернись в больницу сейчас же!» «Боже! Разве нельзя немного взбодриться, не получая крики?» Минуру криво усмехнулся, пытаясь утешить Оливье который по-детски дулся и возился с очками. «Оливи, ты уже достаточно сражался в больнице. Еще раз спасибо за твою помощь. Теперь, пожалуйста, отдохни, чтобы твои раны могли зажить, а остальное оставь нам». «Ах, Мику, ты единственный хороший человек здесь!» С этим преувеличенным воплем Оливье протянул правую руку и легонько похлопал Минура по плечу. «Ну, серьезно, я рассчитываю на тебя, Мику. На данный момент ты единственный человек, кто, как мы знаем... «Может защититься от нападения на сикамах этого мерзавца». Минора положил левую руку на руку Оливье, ту самую руку, которая в прошлом ударила Минору, и решительно кивнул. «Понял. В следующий раз мы точно поймаем его». Йомико и Диди кивнули в знак согласия с его заявлением. Даже тихий голос Су прозвучал через ноутбук на столе. «Я скоро тоже вернусь, так что, пожалуйста, подождите еще немного». Это было необычно решительное заявление для Су. Йомико кивнула. Да, пожалуйста, возвращайся скорее, Камура. Ты лучше нападающий с ВД». На мгновение Минора почувствовал, что все пятеро, включая отсутствующую Су, были объединены одними и теми же чувствами. Затем в воздухе громко прозвучала тонкая, бодрая мелодия звонка: «Ой, извините, извинилась профессор, доставая из кармана своего лабораторного халата телефон. Она быстро приложила телефон к уху. Да, это Иса. Через мгновение лицо профессора замерло Её крошечное тело пронзило дрожь. «Поняла. Я буду ждать следующий отчёт». Повесив трубку, профессора повернулась к остальным четверым, которые с неуверенностью смотрели на нее и беззвучно двигала губами, словно подыскивая нужные слова. Когда она, наконец, заговорила, ее голос дрожал. Это было отчет от доктора Нитамидзо. Они закончили вскрытие шести агентов специальной оперативной группы, убитых на базе синдиката. Услышав это, кровь минора застыла, И он резко вдохнул. У всех шестерых людей были отверстия в барабанных перепонках левого или правого уха, их внутренние уши и стволы мозга были уничтожены изнутри. А когда они дважды проверили шлемы от их боевых костюмов, то обнаружили крошечные отверстия в фильтрах вентиляционных щелей.